Новые главы быстрее всего выходят на YouTube канале БиАЗ. А на бусте уже доступны следующие главы, ссылка в описании под видео. Спасибо, что не забывайте ставить лайки на ютубе и приятного прослушивания. прошлой осени владелец этой гостиницы неоднократно, порой даже настолько настойчиво, что доходило до отчаяния, добивался чести провести первую вечеринку в году, последовавшую за поздравлением. Это была также информация, которую Себа слил. Лишь недавно, благодаря усилиям Алина, дом Гранверов стал намного богаче. Однако во времена, когда Виканд был бароном, он несомненно пребывал в запустении. Учитывая это, ему трудно вот так просто уволить человека, который все это время играл такую важную роль в поддержке города в рабочем состоянии. Затем. Вечеринка началась по-настоящему, и вокруг виконта и виконтессы сразу же собрались большие толпы. Как и было решено заранее еще в карете, Сисиль быстро отошла в сторону. Она направилась вместе с Алином к месту проведения вечеринки. Зал был освещен даже ярче, чем днем, благодаря бесчисленным подсвечникам, расставленным повсюду. «Я впервые на таком роскошном мероприятии», «Честно призналась она!» «Я рада видеть, что дом Гранверов благословляют так много людей!» «Ответил ей Ален!» «Но это все благодаря тебе! А теперь ты...» Громкий голос внезапно прервал Сисиль. «Боже мой, мастер Ален, вы пришли!» Это была Фиона, дочь владельца гостиницы. Она тоже была одета в платье... Ее волосы и шею украшали великолепные украшения. Ей тоже было 12 лет, как Алину и Сесиль. «Мастер Ален, нам удалось раздобыть немного сладостей из королевской столицы». Фиона подошла с сияющей улыбкой и схватила одну из рук Алина с намерением оттащить его прочь от Сесиль. «У них просто чудесный вкус, они совсем рядом». Прямо как и Анжела, пятьдесят метров от вас тоже очень рядом. Однако Сесиль вмешалась, явно ничего не понимая. «Боже мой, Фиона! Какое у тебя может быть дело к моему личному слуге, а?» Спросила она, сделав ударение на слове «Мой». Нахмурившись, Фиона посмотрела на Сесиль. Глаза двух девушек вспыхнули с такой силой, что их было практически видно. Неужели вы не понимаете, что плохо обращаетесь с бедным мастером Алином? Прямо спросила Фиона. Ранее Алин рисковал своей жизнью, спасая мать и дочь от убийцы. Именно эта Фиона и была той дочерью. С тех пор она делала все возможное, чтобы встретиться с Алином. Это включало в себя неоднократные приставания к ее отцу с просьбой нанять Алина в гостиницу. И чтобы он посещал все чаепития, которые устраивала Сесиль, чтобы приманить его напрямую. Даже сейчас она смотрела на него так, словно хотела сказать. «Почему ты остаешься у нее в услужении? Мой отец может пообещать тебе гораздо лучшие условия работы. Проще говоря, Фиона была без ума от Алины и хотела от него детей. Однако...» «Мне ужасно жаль, мисс Фиона, сладости звучат действительно заманчиво, но...» Раздались два изумительных вздоха. Мгновение спустя Сесель снова ахнула, увидев тот факт, что она ахнула. Учитывая, насколько сильно Ален любил сладкое, ни одна из девушек не ожидала, что Ален откажется от предложения Фионы. Сесиль инстинктивно вмешалась только потому, что решительные меры Фионы разозлили ее. Но она намеревалась в конце концов отпустить Алина, если он действительно этого захочет. Сесиль вспомнила выражение лица, которое сделал Алин перед тем, как они отправились в гостиницу. Однако, когда она увидела лицо Фионы, то поняла, что больше беспокоиться об этой девушке, которая обычно терпеть не могла, чем об Алине. Настолько печальной выглядела Фиона. Сесиль в смятении обернулась и увидела, что Ален пристально смотрит на Фиону. Фиона смотрела твердо и с решительным выражением лица. После паузы Фиона взяла себя в руки и пробормотала: Пожалуйста, наслаждайтесь. Сесиль заметила, что девушка явно дрожала, когда говорила это. Семья Виконта вернулась домой еще до наступления темноты. Вечеринка продлилась до завтрашнего полудня, но как гости они не были обязаны оставаться на все время. Когда Сесиль вышла из экипажа, она сказала, «Ален, пойдем со мной?» «Конечно, миледи». Оставив родителей у экипажа, Сесиль направилась в сад. Красивый снег хрустел под ее сапогами, когда она шла дальше. Она ж слышала шаги Алина, следовавшего за ней по пятам. Дойдя до площадки под своим окном, она обернулась, освещенная лучами заходящего солнца. Так далеко нас никто не услышит. Сказала она: Ален, что происходит? Ты даже отказался от сладости на вечеринке. Ну, насчет этого. Ален посмотрел прямо на Сесиль и замолчал. Сесиль посмотрела на него в ответ, терпеливо ожидая продолжения. Порыв ветра, налетевший сзади, вметнул волосы Сесиль вперед. Затем ветер отразился от стены особняка и ударил ей в лицо. Ее мифриловые серьги зазвенели, оттягивая мочки ушей. «На самом деле есть кое-что, что я должен вам сказать, леди Сесиль. Почему ты так официально к этому относишься?» Внезапно в ее голову пришла мысль о том что Ален, возможно, признается ей в любви. И она ахнула. «Подожди, нет, ты не можешь, ты мой слуга!» Воскликнула она, и на ее холодных щеках появился румянец. «Правда в том, что...» «Да, с этого года я теперь гость вашей семьи». «Хм, что это значит?» «Это означает вот это...» Ален достал украшенный орнаментом кинжал, который служил доказательством того, что он гость дома Гранвер. Сесиль рассмеялась, тихие смешки, которые вскоре перешли в вопли, сотрясавшие ее тело. Она не знала, как реагировать, кроме как рассмеяться. «Эм, госпожа», — в голосе Алина послышалось беспокойство, когда он приблизился к Сесиль как раз в тот момент, когда он наклонился, чтобы заглянуть в ее вопущенное лицо. «Как ты посмел перестать быть моим личным слугой, не сказав мне об этом?» Сесиль вскинула голову, ее глаза метали молнии. «И вот поэтому я не хотел тебе говорить». Сесиль вскинула руки, чтобы схватить Ален и сцепиться с ним, как она училась на уроках самообороны. Но ему удалось ускользнуть и убежать. Она бросилась в погоню, чувствуя, как по лицу расплывается радостная улыбка. Вскоре нетронутый ранее серебряный сад был украшен двумя парами следов на снегу. Так и начались совместные путешествия Багрового ястреба, Алина и не только.